Глава 2. Сидя на крыльце своей фермы, Клод дехане под звуки маленького радиоприемника наслаждается последними лучами солнца. Он целый день трудился на огороде и очень устал. Теперь он с гримасой растирает поясницу. Стоит хорошенько выспаться ночью, и все пройдет, а завтра все начнется сначала. Боже, он стареет. Об этом свидетельствуют Потрескавшаяся кожа рук и позвоночник, все хуже переносящий нагрузку. Земля Севера не прощает слабости. Вдруг он поднимает голову и смотрит на дорогу, тянущуюся от фермы до самого горизонта. Шум мотора, потом темноту разрывает свет фар. Гости? В такое время? Наверное, Доротея, Мирабель? Или даже Алиса? Выражение усталости на его лице сменяется удовлетворением. Он аккуратно откладывает в сторону нож, которым выкорчевывал сорняки, рукавом вытирает рот, выключает радио, встает, берет в кухне бутылку воды, делает несколько глотков, потом снова садится на крыльце, ступенькой выше. Поставив бутылку рядом с собой, машина мчится по дороге с непривычной скоростью. Клод прищуривается, темно. И он никак не может разглядеть, кто едет. Скрип шин, гравий из-под колес долетает до его ног. Из автомобиля выходит красивая молодая женщина. Клод слегка наклоняет голову. «Алиса? Доротея?» Он действительно не может разглядеть, кто это. Все происходит с молниеносной быстротой. Никто не произнес ни слова. Женщина хватает нож со ступенек и наносит Клоду Дехане два удара в левую сторону груди а потом бросает оружие и исчезает.